Глава 6. Квартира-студия оказалась огромной, и окна были во всю стену, а на других стенах висели картины, что делало помещение ещё более похожим на мастерскую художника. Александр Витальевич очевидно подготовился к её приходу. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Хозяин встретив гостью, тут же усадил её в кресло возле стола. А сам метнулся к холодильнику, откуда тут же вытащил бутылку шампанского. Такая поспешность не понравилась Елизавете Петровне. Она поднялась и попросила разрешения посмотреть картины. Что за вопрос? Удивился хозяин. Смотрите всё, что хотите. Картины были так себе. Холсты старые, но скорее всего, в большинстве это были очень старые работы студентов Академии художеств. Этюды и эскизы к дипломным работам. Лежащая с закрытыми глазами девушка, скорее всего, это эскиз к работе Воскрешение дочери Иаира на курсе, где учились Репин и Поленов. Это была дипломная тема, но рука явно не того и не другого. И вдруг Сухомлинова замерла. Александр Витальевич, поймав направление её взгляда, подошёл и встал рядом. Жемчуг уже на моей коллекции, с гордостью произнес он. Знаменитый художник Саврасов, грачи прилетели. Та, что в музее висит, размерами побольше будет, но зато в моей больше солнца. Так мне специалист сказал. Охотников, уточнила Елизавета Петровна. Какой? Ах, вы про того, что в нашем доме живет? Да, я с ним практически не знаком. Другой специалист это сказал. Мало что ли у нас искусствоведов? И в самом деле, согласилась Ухомлинова и поинтересовалась, откуда здесь это полотно. "Я повесил", пошутил хозяин. "Картина у меня уже много лет. С неё, к слову сказать, и началась моя коллекция. Лет 30 тому назад зашёл я как-то в комиссионный магазин, увидел эту картину и приобрёл. Правда, торговаться долго пришлось. Время такое, что ни у кого денег не было". Кто-то свои вещи у метро продавал, кто-то сдавал картины в комиссионку, а старинные серьги в ломбард. Потом уже, когда я хозяину магазинчика своё служебное удостоверение показал, просто для того, чтобы он знал, с кем имеет дело и не накручивал цену. Он мне пообещал, что будет для меня оставлять, если что-то интересное появится. Мне кажется, что я уже видела эту работу прежде, призналась Сухомлинова. Вряд ли Хотя чего в жизни не бывает. Давайте-ка лучше за стол сядем. За стол Елизавета Петровна не стремилась. Она продолжала рассматривать картины, особенно ту. Теперь она не сомневалась в том, что это была та же самая работа Саврасова, которую она видела в квартире охотниковых и, разумеется, не подделка. Тот же широкий мазок и проработка деталей тонкой кистью также пробиваются сквозь кроны голых деревьев лучи почти белого весеннего солнца. У меня ещё была картина Перова, прозвучал за спиной голос Александра Витальча. Но я её удачно реализовал, нашёлся настоящий ценитель, хватило Диме на домик в Черногории, хотя тот домик и пятой части этой студии не стоит, разве что море рядом. Года 2 назад в Лондоне на аукционе была продана картина неизвестного на западе художника Перова. Кто-то выложил за неё полмиллиона евро. Это посчитали сенсацией, прежде там лишь Айвазовского ценили, да и то после того, как одну его работу купил папа Римский. Надо же, удивился директор ТСЖ. А что на ней было изображено? Жанровая сцена: двое помещиков в кабаке на купеческой ярмарке. Купцы после удачных сделок гуляют, а помещики к ним подсели, чтобы выпить за чужой счёт. У одного помещика грязные сапоги, а второй в рваных башмаках. Кажется, Александр Витальевич побледнел, а потом покачав головой, выдохнул: "Вот ведь гад какой! Надул меня всё-таки. Ну да ладно, бизнес есть бизнес". Так это всё-таки охотников спросила Сухомлинова шёпотом, как будто начальник мог находиться где-то поблизости и слышать их разговор. Александр Витальевич не ответил. Он смотрел на картину Саврасова, а потом обратился к полотну. А тебя я никому не продам. Потом повернулся к гостье. Прошу к столу. Теперь уж Сухомлиновой отказываться не стало. Она не отказалась и от бокала шампанского, а хозяин выпил коньяка. Причём осушил пузатый бокальчик залпом, как водку, закусил кусочком сыра вяленой колбаски и без всякого предисловия перешёл к главному, для чего очевидно и пригласил в гости Елизавету Петровну. Я, как вы, наверное, знаете, вдовец Уж скоро 10 лет, как это случилось. Я на службе в тот день был. Она позвонила, сказала, что ей плохо. Я посоветовал вызвать врачей. Кто ж знал, что там всё так серьёзно? Бригада прибыла. Врачи: "В дверь звонят, а никто не открывает". Не сразу, но решили дверь взломать, вызвали специалистов, открыли замок. Жена уже не дышала. Лежала в коридоре, видимо, хотела дверь открыть заранее. Тромб оторвался. похоронил я её, а потом написал рапорт об увольнении по выслуге. Зачем мне всё, когда для неё жил и работал? Ну, на пенсию жить, сами понимаете, как оно. Пошёл в строительную фирму начальником службы безопасности. Фирма как раз этот жилой комплекс и построила. Организовали здесь товарищество собственников и назначили меня директором. И с тех пор тружусь здесь. А на вам браке не помышлял даже. Но когда увидел вас, вы не поверите, Лиза. Можно я вас так буду называть? А то с отчеством как-то официально получается, как на допросе подозреваемого. Честно говоря, смутилась Сухомлинова, не решаясь отказать сразу. Ну вот и хорошо, обрадовался директор ТСЖ. А вы меня можете звать Сашей. Или лучше с Аней. Мне второе предпочтительнее, как будто мы с вами знакомы лет 20 или 30, а мне именно так и кажется. Не с первого раза так стало казаться. И если честно, я, когда вас увидел, решил, что вам лет 40 от силы, подумал даже, зачем это фифочка к нам устраивается. А когда пенсионное удостоверение ваше посмотрел, так даже самому стало стыдно за свои первоначальные упаднические мысли. Вы уж простите ради бога. Я не в обиде, потрясла головой Сухомлинова, которой этот разговор нравился всё меньше. Но, может быть, мы поговорим на эту тему в другой раз? Какой ещё раз, удивился Александр Витальевич, наполняя её бокал шампанским. Он держал бутылку склонённой очень долго, дожидаясь, когда всплывут все пузырьки и бокал наполнится до самых краёв. Другого раза может и не быть, говорил он при этом. Вы уволитесь, а потом ко мне вас с исстилком не затащишь. До да вас тут работала одна, так она сама напрашивалась ко мне, хотя и замужняя. Он наконец наполнил её бокал, а потом плеснул себе коньяка. Наполнил пузатый бокалчик тоже доверху, чему удивился. Ну, это на два раза, успокоил он себя. Давайте за то, чтобы не терять друг друга в этой тяжёлой и не всегда справедливой жизни. Елизавета Петровна едва пригубила, мечтая поскорее исчезнуть из его квартиры, а директор ТСЖ опять выпил за лпом, не оставив ни капли. Он поморщился, взял рукой кусочек колбаски и разжевывая его продолжил: «Я это к тому, что та сотрудница за всеми жильцами следила, кто с кем, когда, к кому кто приходит, тетрадочку вела своих наблюдений». Вот она передала свои записи, а я взял, даже не думая, что загляну туда. А сегодня утром открыл, просто так, без всякого любопытства, начал читать и обалдел. Всё по датам, по часам расписано. На каждого жильца отдельный раздел, связи, встречи. А у нас ведь разные люди. Ну ладно, если актёр или режиссёр, их жизнь разве что попарадцы интересует. Но ведь есть банкиры, чиновники, бывшие криминальные авторитеты. оказалось, что может простая консьержка. Но та дамочка не простая, она в недавние времена трудилась в полиции в отделе наружного наблюдения, так что грамотная в этом отношении. Может быть, сменим тему, предложила Сухомлинова. Как скажешь, Лиза, согласился Александр Витальевич. Но тетрадочка это просто бомба. Если заинтересованному человеку в руки попадется, то тут столько голов полетит. Я эту тетрадочку под стиральную машину спрятал, то есть под резиновый коврик, что под стиральной машиной на всякий случай спрятал. Вдруг ко мне бухгалтер ТСЖ по делу зайдет, а тетрадка на столе. Бухгалтер же заглянет туда, не на роком, а еще хуже утащит и пошла писать губерния. Сами понимаете, то есть сама понимаешь, или Михеев зайдёт директору управляющей компании, такую тетрадку надо прятать или в сейфе держать. Что такого может узнать обычный консьерж? Удивилась Сухомлинова. Ничего, согласился директор и повторил. Обычный консьерж ничего. Но специалист может многое, она сама наблюдала, подслушивала, разнюхивала, узнавала всякие сплетни. Проверяла информацию. Вот такого жильца по фамилии Пряшкин. Знаете, наверное, Глазова Петровна кивнула. Пряшкин-то он Пряшкин, усмехнулся директор. Это сейчас он, Анатолий Ефимович, а в незапамятные времена отметился как Толя напряг, две ходки. Простите, э, две судимости. Оба раза освобождался по удо, что само по себе удивительно. Наглый был до безумия. Он а сейчас никого не боится. На третьем этаже банкир Сапаткин, так вот у него с напрягом и сейчас какие-то дела. Встретились они в квартирке Сапаткина, обсуждали там что-то, потом спустились вниз, а разговор не закончили, вышли на крыльцо и базарили еще минут пять. А микрофон то в переговорном работает, так вот это наша обдительная, честно говоря, остановила его Сухомлинова. Мне до их разговоров никакого дела. Я пришла к вам из уважения, а не для того, чтобы узнать что-то о людях, которых не увижу больше никогда. И это правильно, согласился Александр Витальевич. Меньше знаешь, лучше спишь. Он снова потянулся к шампанскому, но Елизавета Петровна остановила его руку. Мне надо идти, сказала она. У меня у дочери большие проблемы. Проблемы? удивился директор. Так давайте я их решу все разом. Не забывайте, что я отдал органам почти 30 лет связи кое-какие сохранились. Он наполнил свой бокальчик коньяком, посмотрел на Сухомлинову и спросил не вполне внятно: "Эм? Видимо, он таким образом предлагал выпить ещё. Я вообще-то не пью вовсе", предупредила его Елизавета Петровна. И это правильно, согласился Александр Витальевич и тут же выплеснул себе в рот полный бокальчик коньяка. Вы подписали моё заявление, поинтересовалась Сухомлинова. Долго, что ли? Раз и всё, как в ЗАГСе. Теперь вы свободная женщина. Тогда я пойду. Он проводил её до лифта, а когда двери кабины открылись, полез обниматься и шепнул в ухо, дыша кондиком и колбаской. Надеюсь, завтра побеседуем. Более содержательно. Что он имел в виду, Сухомлинова не поняла, но понадеялась, что ничего конкретного. Впрочем, она приходить к нему завтра не собиралась вовсе.